Глава вторая. Эффективная стратегия жизни. Какие у вас ценности? Кто я такой? Чего я хочу на самом деле? Наверное, это наиболее важные вопросы. Без ответов на них человек рискует стать одним из тех, кто живет по чужим установкам и стереотипам, по заветам родителей, общества, государства. Или разваливается на части во время сильного кризиса, такого как сейчас. Самоопределение и самоидентификация, то есть стремление понять, кто вы и чего хотите — вопрос ценностей. Что вам близко и важно? Чем вы живете? Что вас радует? В каком состоянии вы принимаете решения. Поймите, что ценно именно для вас. От этого вы будете отталкиваться. «Самоопределение — это шаг к свободе», — говорит Алина Тимошкина. «Самоопределение — это формирование цели, позиции, средств, ресурсов, благодаря которым вы будете этих целей достигать в разных условиях. Когда человек определяется в чем то он получает элементы свободы. Для лидера это особенно важно. Ведь лидером человек становится, потому что у него есть... Острая потребность в свободе. Лидерство это свобода мысли. Конец цитаты. Есть много инструментов для определения ценностей, от серьезных тестов, которые во множестве опубликованы в интернете, до простейших методов. Например, можно взять блокнот и выписать то, что важно для вас на данный момент, а затем проанализировать, будет ли это так же ценно через 5 или 10 лет. Такая ревизия ценностей — хороший инструмент для саморефлексии. Это база, на которую вы можете опираться при построении личной стратегии жизни. История от автора. 19 лет назад, когда не было никаких тестов по ценностям и тренингов на тему самоидентификации, я, уезжая на отдых, всегда брала новый блокнот и исписывала его. Так я тренировала мозг, смотрела вперед, как если бы у меня в руках была волшебная палочка и пыталась представить на основании своих ценностей, какой стану через 5, 10 или 20 лет. Один из самых важных вопросов, которые я для себя сформулировала, был таким. Что бы говорили обо мне внуки? Как бы они ответили на вопрос, что сделала их бабушка Оля? Будет ли что сказать им обо мне? Это повлияло на меня невероятным образом. Появилась железная мотивация проживать жизнь осознанно и осмысленно. Сравнивать свои ценности, представлять, что о вас будут говорить внуки, можно и в формате так называемого путешествия к концу жизни. Достаточно представить себя в таком возрасте, цифра может быть любой, когда все важные для вас в текущий момент вопросы давно решены. Когда вы уже все увидели, многое знаете, и обладаете мудростью. Когда основная часть вашей жизни сложилась так, как вы хотели. А потом проанализировать все, благодаря чему это получилось. Что о вас думают близкие, кто эти люди, как они оценивают вас, как вы выглядите и чувствуете себя, какие важные вехи вы преодолели, кто вас поддерживал в жизни и так далее. Но самое важное — Понять, что из этого дало вам возможность сохранить на протяжении всей жизни главные ценности. На этом и сосредоточьтесь сейчас, пока вы еще в пути. Кстати, такая техника подходит и для анализа вашего проекта компании. Достаточно представить ее в будущем. Практика. Определите свои ценности. Определите перечень своих ценностей. С помощью методики Мэрилин Аткинсон. Первое. Вспомните моменты в жизни, которые принесли особенное удовлетворение. Сконцентрируйтесь на одном из них. Что важное произошло тогда? С какими ценностями связан этот момент? Какие ценности были важны для вас в тот период жизни? Аналогично проанализируйте и другие пиковые моменты. Второе. Вспомните ситуацию, когда вы сильно рисковали. Как складывались обстоятельства? Какие эмоции вы испытывали в тот момент? Определите противоположное этим ощущениям чувство. Связано ли оно с определенной ценностью? Так вы сможете выявить подавленную ценность или даже несколько. Похожему анализу можно подвергнуть и ситуации, в которых вы ощущали злость, разочарование или подавленность. Третье. Представьте, что ваши основные потребности удовлетворены. Что вы хотели бы еще иметь? Какие ценности обязательно должны быть в вашей жизни? Те, без которых вы не были бы собой. Так вы определите свои обязательные потребности. Четвертое. Проанализируйте упреки и пожелания, которые вы слышали в свой адрес, когда поступали так, как считали нужным. Вспомните. Какие действия послужили причиной этих критических замечаний? Ваше поведение демонстрирует ваши ценности, которые вы проявляете подобным образом. Подумайте о том, чем вас раздражают другие люди и чем вы раздражаете окружающих. Такой анализ также помогает выявить ведущие ценности, которые вы рьяно отстаиваете. Пятое. Подумайте о том, Что дарит вам наибольшую радость и наслаждение в жизни? Что придает ей новый смысл? Почему? Это тоже ваши ценности. В чем ваша индивидуальность? Ваши ценности не обязательно должны совпадать с общепринятыми. Они могут отличаться от ценностей других людей. Конечно, делать что-то полезное для себя, страны и мира — значимая цель, имеющая большую ценность. Но и способность наслаждаться жизнью имеет не меньшее значение и требует огромного умения и особого таланта. После того, как вы определитесь со своими ценностями, можно сравнить их с ценностями компании, в которой вы работаете. Сопоставимы они или нет? В такие моменты у многих случается настоящий инсайт. Человек вдруг понимает, что ценности компании сильно отличаются от его собственных. Например, для вас очень важна тема экологии или помощи людям. Но при этом вы работаете на табачной фабрике или на оружейном заводе. И так как понимаете, что ничего не сможете изменить в компании, решаете уйти. Точно так же мы выбираем партнеров в жизни, друзей. Внешне люди могут быть очень разными, но их базовые ценности совпадают. Например, человек хочет семью и детей, или категорически против этого. Когда вы пройдете тест или примените методику, помогающую сформулировать ценности, то можете обнаружить очень серьезный перекос. Именно в нем причина вашей неудовлетворенности работой или отношениями, а порой и разрыва связей, которые прежде казались нерушимыми. На ценностях, которые близки вам, и строится ваша индивидуальность, уникальность и непохожесть на других. И на это сегодня в обществе самый большой запрос. Аналогично аутентичности, натуральности, честности. Был довольно долгий период, когда все стремились к идеалу. Но сейчас люди устали от унифицированности и пластмассовости. Когда все женщины, например, должны были быть похожи на кукол с одинаковыми искусственными лицами. Все устали от клише успеха и красивой жизни с Мальдивами в соцсетях это уже никому не интересно. Мы хотим общаться с настоящими, живыми людьми, а значит, разными. Мы хотим знать, кто этот человек, какие у него ценности, какая у него правда, какие он несет смыслы. Более того, когда вы начинаете понимать, что можно быть настоящим, то испытываете облегчение. Значит, правда, что можно быть самим собой? Да, можно. И даже нужно. Аутентичность ⁇ это разрешение себе быть не идеальным, несовершенным. Понимание и принятие себя. Важно разделять, где вы настоящий, а где в вас говорят ваши мама, папа, бабушка. Эти субличности внутри вас могут мешать, если они не соответствуют вашим ценностям и стремлениям. Поэтому возникает задача понять, что именно вам мешает, И как от этого избавиться? Например, перестать быть для всех хорошим. Для каждого человека здесь работают свои инструменты. Кто-то способен самостоятельно решить такую задачу. К примеру, с помощью книжек и тестов. Другой прибегает к помощи психолога или коуча. Мы искренне считаем, что каждый человек уникальный, особенный. Поэтому очень важно докопаться до своей сути, и стать настоящим. Более того, ваша уникальность помогает на пути к успеху и лидерству. Говорит Алина Тимошкина. Индивидуальность и профессионализм — это то, что формирует основу для экспертного мнения. Лидер обладает неким экспертным мнением хотя бы относительно собственной идеи в сфере своей компетенции. Он ее родил, создал, и у него есть экспертная позиция. Конец цитаты. Обнаружив себя настоящего, не менее важно начать жить заново, то есть в соответствии со своими ценностями, возможно, осмысленными только что. Это касается и образа жизни в целом, и работы в частности. Например, если вы пропагандируете ЗОЖ и при этом работаете в сфере правильного питания, то необходимо этому соответствовать, мыслить, выглядеть, и действовать так, как советуете другим. Фальш очень заметна. Говорит Любовь Маляревская. Наверное, главное требование к лидеру, да и в целом к любому человеку, хоть мужчине, хоть женщине, будьте собой. Не надо играть и стремиться стать своей противоположностью. Говорят, женщина — слабый пол. Да, у нее есть свои слабости, но они могут и делать ее сильнее. То же самое и у мужчины. У меня был коллега, с которым мы работали лет 20 назад. Он старше меня и никогда не сторонился работы с женщинами. Но при этом говорил, с мужчинами лучше. Мы встретились с ним лет через 10. Он работал финансовым директором в одной из нефтехимических компаний. И тогда он сказал, ты не поверишь, у меня одни женщины. И я считаю, что это классно. Женщины очень дисциплинированы, исполнительны, с ними гораздо лучше, чем с мужчинами. Бывает, что взгляды меняются. И гендерные различия не так важны. Гораздо важнее человеческие ценности. Это и есть ключевое. Конец цитаты. В запросе общества на аутентичность кроется огромная польза. Ведь только поняв, кто вы на самом деле и чего хотите, Только избавившись от шелухи, слои которой приросли во время воспитания и взросления, вы начинаете понимать, в чем для вас смысл и дело жизни. Дело, которое приносит вам радость. Ведь человек, который получает удовольствие от любимого занятия, гораздо более эффективен. И одновременно с этим гораздо более счастлив. В этом и состоит эффективная стратегия жизни разобраться в себе, найти свою индивидуальность и понять, какое дело приносит радость именно вам, что ведет к самореализации. Иногда очень сложно идентифицировать себя. Мы ходим к психоаналитикам и коучам и с их помощью снимаем лишь верхние слои. Потом пугаемся и думаем, да ну, ведь все же хорошо, живу себе спокойно, зачем мне это надо? и останавливаемся. А так нельзя, даже если больно и страшно. Напротив, за страхом всегда есть что-то, что может сделать вашу жизнь счастливее, ярче и интереснее. И в эти глубокие воды нужно попробовать войти. Разрешите себе это сделать, независимо от того, где находитесь в данный момент и кто с вами рядом. Практика. Посмотрите на себя со стороны. Воспользуйтесь методом 360 градусов. Подготовьте онлайн-анкету с вопросами о вас. Какие ваши качества можно выделить? Что у вас получается лучше всего? Что не получается? И так далее. И предложите коллегам, друзьям и родным заполнить ее. Попросите свое окружение 15-20 человек описать несколько ситуаций, когда вы демонстрировали лучшую версию себя. Такая практика позволит вам посмотреть на себя глазами других людей, оценить свои навыки и качества. Кроме того, это прекрасно мотивирует и вдохновляет, дает мощный толчок к движению вперед. Жизнь как стратегия. Генри Форд говорил, что главный секрет успеха в жизни — найти свое предназначение, а затем реализовать его. И мы с этим согласны. Именно для того, чтобы сделать жизнь полной и насыщенной, нужна эффективная стратегия. Ведь ваша жизнь — это тоже проект. И для эффективного внедрения личной стратегии необходимо понимать, что вас мотивирует и какими базовыми ценностями вы руководствуетесь при принятии решений. Говорит Андрей Шаронов. «Стратегия — понятие из числа идеальных» которых не существует. Стратегия — это направление движения, а план — распределение ресурсов во время этого движения. То есть стратегия — это выбор дороги, а планирование — то, как мне по этой дороге идти с этими ресурсами. И жизнь — это и стратегия, и план, и тактика. Мы должны определить, куда мы идем и почему, и уже потом отвечать на вопрос — как именно мы пойдем. С другой стороны, мы живем в каждый момент времени и в каждый такой момент решаем конкретные вопросы, чаще тактические. Задача в том, чтобы хотя бы иногда приподнимать голову и смотреть на дорогу. Идем ли мы туда, куда хотели? Чаще поднимайте голову и больше смотрите по сторонам. Это поможет оценить, правильным ли курсом вы идете. История от автора. «Заниматься любимым делом, которое приносит радость тебе и окружающим и улучшает жизнь. Примерно так мне сказал про смысл жизни великий путешественник Турхи Ирдал, когда я сопровождал его в поездке по Дальнему Востоку. И я полностью подписываюсь под этими словами. Я, например, не устаю на работе, ведь занимаюсь любимым делом. Это своего рода одержимость». Ты должен знать, кто ты и что из себя представляешь. Знать свои ресурсы и слабые места. Должен понимать, что тебе нравится и что ты умеешь. И когда в голове все это складывается, ты осознаешь, в чем смысл твоей жизни и становишься одержимым этим. И тогда ты уже движешься в этом направлении. Начните с поиска направления, с определения стратегии вашей жизни. Прямо сейчас, с точки зрения текущей жизненной ситуации и вашей деятельности, найдите свой смысл жизни. Сформулируйте миссию. Практика. Найдите икигай. Икигай — это понятие из японской философии, связанное с поиском смысла жизни и своего предназначения. Чтобы понять, в чем ваш икигай, ответьте на 4 вопроса. Первый. Что вы любите и хотите делать? Чем вы можете заниматься часами, днями, находясь в состоянии потока, когда не замечаете, как идет время? Второй. Что вы умеете делать и делаете это лучше, чем кто-либо другой? Перечислите все, что не требует от вас особых усилий или то, в чем у вас уже есть большой опыт. Третий. За что вам готовы платить? Это не обязательно должно быть связано с вашей профессией и родом занятий. Это вопрос о ваших ценностях, компетенциях и навыках, за которые, по вашему мнению, вы можете получать деньги. Четвертый. Что от вас нужно окружению, миру, обществу? В чем ваша социальная значимость или значимость проекта, в котором вы работаете? Как это влияет на жизнь других людей? Ответы на эти вопросы – главные компоненты жизни. То, что вы любите делать – ваша страсть. Ваши таланты и способности – призвание. отношение с миром – профессия. И глобальная цель – миссия. На их пересечении и будет ваш икигай – то, что вы любите и умеете делать, за что вам платят и что при этом приносит пользу другим. Важно понимать, что, скорее всего, в течение жизни вы найдете не одно, а несколько предназначений. Смысл жизни, стратегия, направление, которые вы выявите для себя сейчас, актуальны только в данный период. Точно так же и ответ на вопрос, что поднимает вас с постели по утрам, в разные периоды жизни будет разным. Представьте, на каком-то этапе вам хочется жить одному, без семьи. И в этот момент для вас важнее путешествовать, встречаться с друзьями, читать книги, чему-то учиться. В другой период вам захочется помогать людям или животным. Вы будете чувствовать в этом наибольшую потребность. А потом появится что-то другое. Смена смыслов и приоритетов — это нормально. Главное — каждый день в разные периоды своей жизни слушать себя, исследовать своим истинным желаниям, своему сердцу, интуиции, то есть жить так, как хочется в данный момент. Поэтому мы призываем вас осознать и принять ту мысль, что не бывает единственного смысла жизни, а также предназначения, одного и навсегда. Он может меняться вместе с вами и вашими жизненными обстоятельствами. Ведь вы живой человек, а не робот с заложенным в него алгоритмом. Поэтому ориентируйтесь на то состояние и те смыслы, которые важны для вас именно сейчас. Самоидентификация, поиск смысла жизни и лидерство. Какая между ними связь? Давайте вспомним, что не только ваша работа, но и жизнь — это проект. И именно вы им управляете. Именно вы решаете, какой он будет. То есть каждый из вас — Лидер своей жизни. Вам неизбежно придется взаимодействовать с другими людьми, возможно, организовывать команды, и неважно, маленькие они или большие. Вам хотя бы иногда необходимо будет выступать в роли лидера для себя и других и использовать лидерские стратегии. Поэтому так важно уметь ими пользоваться.